Дружба кошки и мышки Кошка познакомилась с мышкой и столько пела ей про свою великую любовь и дружбу, что мышка, наконец, согласилась поселиться с нею в одном доме и завести общее хозяйство. «Да вот к зиме нужно бы нам наготовить припасов, а не то голодать придется», — сказала кошка. «Ты, мышка, не можешь ведь всюду ходить». «Того, гляди, кончишь с тем, что в мышеловку угодишь». Добрый совет был принят, и про запас куплен горшочек жиру. Но не знали они, куда его поставить, пока, наконец, после долгих рассуждений, кошка не сказала. «Я не знаю места для хранения лучше кирхи». Оттуда никто не отважится украсть что бы то ни было. Мы поставим горшочек под алтарем и примемся за него не прежде, чем нам действительно понадобится. Итак, горшочек поставили на хранение в верном месте. Но немного времени прошло, как захотелось кошке отведать жирку. И говорит она мышке. Вот что я собиралась тебе сказать, мышка. Звона я к сестре двоюродной на Кристины. Она родила сынка, белого с темными пятнами, так я кумой буду. Ты пусти меня сегодня в гости, а уж домашним хозяйством одна позаймись. — Да, да, — отвечала мышь, — ступай себе с Богом, а если что вкусное скушать доведется, вспомни обо мне, я и сама бы не прочь выпить капельку сладкого, красного, крестинного венца. Все это были выдумки, у кошки не было никакой двоюродной сестры, и никто не звал ее на Кристины. Пошла она примехонько в кирху, пробралась к горшочку с жиром, стала лизать и слезала сверху жирную пленочку. Потом прогулялась по городским крышам, осмотрелась кругом, а затем растянулась на солнышке, облизываясь каждый раз, когда вспоминала о горшочке с жиром. Только в вечеру вернулась она домой. — Ну вот ты и вернулась, — сказала мышь. — Верно, весело денек провела. — Да, не отвечала кошка. — А как звали новорожденного? — Початочек, — коротко ответила кошка. — Початочек? — воскликнула мышь. — Вот так удивительно странное имя! Или оно принято в вашем семействе? — Да о чем тут рассуждать, — сказала кошка. — Оно не хуже, чем Крат, как зовут твоих крестников. Немного спустя опять одолела кошку желание полакомиться. Она сказала мышке, ты должна оказать мне услугу и еще раз одна позаботиться о хозяйстве. Я вторично приглашена на Кристины и не могу отказать, так как у новорожденного отметина есть, белое кольцо вокруг шеи. Добрая мышь согласилась, а кошка позади городской стены проскользнула в кирху и съела с полгоршочка жиру. Вот уж именно ничто так невкусно, как то, что сама в свое удовольствие покушаешь. Сказала она, очень довольная своим поступком. Когда она вернулась домой, мышь опять ее спрашивает. — Ну, а как этого детеныша нарекли? — Середочкой, — отвечала кошка. — Середочкой? Да что ты рассказываешь? Такого имени я отродясь не слыхивала и бьюсь об заклад, что его в святцах-то нет. А у кошки скоро опять слюнки потекли. Полакомиться захотелось. «Бог любит троицу», — сказала она мышке. «Опять мне к умой быть приходится. Детеныш весь черный, как смоль. И только одни лапки у него беленькие. А на всем туловище ни одного белого волоска не найдется. Это случается в два года раз. Ты бы отпустила меня туда?» «Початочек, Середочка!» — отвечала мышь. — Это такие иностранные что меня раздумье берет. Ты все торчишь дома в своем темно-сером байковом халате и со своей длинной косицей, — сказала кошка. — И причудничаешь. Вот что значит днем не выходить из дому. Мышка во время отсутствия кошки убрала все комнатки и весь дом привела в порядок, а кошка-лакомка дочисто вылезла весь горшочек жиру. «Только тогда на душе и спокойно, когда все съешь», — сказала она себе, и лишь позднюю ночью вернулась домой, сытая-присытая. Мышка сейчас же спросила, какое имя дали третьему детенышу. «Оно тебе, верно, тоже не понравится», — отвечала кошка. «Малютку назвали последышек. «Последушек!» — воскликнула мышь. «Это самое подозрительное имя!» Я его что-то до сих пор не встречала. Последушек, что бы это значило?» Она покачала головой, свернулась калачиком и легла спать. С той поры никто уже кошку больше не звал на Кристины. А когда подошла зима и около дома нельзя было найти ничего съестного, мышка вспомнила о своем запасе и сказала — Пойдем, кисенька, проберемся к припасенному нами горшочку с жиром, то-то вкусно покушаем. — О, да, — отвечала кошка, — вкусно будет. Так уж вкусно, как если бы ты свой тонкий язычок в окошко высунула. Они отправились, а когда дошли до цели, то нашли горшочек, хотя и на своем месте, но совсем пустым. — Ах, — сказала мышь, — теперь я вижу, что случилось. «Теперь мне ясно, какой ты мне истинный друг. Ты все пожрала, когда на Кристину ходила. Сперва почала, потом до середочки добралась, затем «Замолчишь ты!» — вскричала кошка. «Еще одно слово, и я тебя съем!» У бедной мышки уже на языке вертелось «последышек». И едва сорвалось у нее это слово, как одним прыжком подскочила к ней кошка, схватила ее и проглотила. Вот так-то, чего только на свете не бывает».